Глава 19. Что ни говори, а роль жены для юной Анны Варма была настолько непривычна, что она поначалу стала паниковать. Ей хотелось быть идеальной супругой, которая успевала бы и убрать, и постирать, и приготовить, и на работу сбегать, а с началом учебного года и в институте на лекциях надо было поприсутствовать, а главное — посвятить всю себя любимому мужу. Но, как выяснилось, на самом деле... Успеть все и сразу было просто невозможно. В итоге Саджан настоял на том, чтобы Аня рассчиталась с работы. Чтобы облегчить участь жены, он взял на себя походы по магазинам и уборку в квартире, предоставив юной супруге возможность посещения института и приготовления еды. Если у всех молодоженов был медовый месяц, то у Ани с Саджаном его не было в общепринятом понимании этого периода жизни новобрачных. Девушка с удовольствием бы провела первый месяц после свадьбы наедине со своим возлюбленным где-то на тропических островах, но жизнь диктовала свои условия. Лето только что закончилось, и Саджану надо было до конца следующего месяца завершить все дела, связанные с бизнесом. Чтобы потом увезти Аню в далекую и незнакомую для нее Индию, она с трепетом, граничащим со страхом, представляла свою первую встречу с родителями Саджана. Но парень старался уверить Анну в том, что ее сразу же все полюбят, и его семья станет для нее такой же родной, как для него самого. Наташа Ковалева часто приходила в гости к Ане, и девушки вместе постигали секреты кулинарного искусства, а заодно могли подолгу болтать. В один из таких дней Аня с Наташей воспользовались отсутствием саджана, чтобы уединиться на кухне. Девушки решили пошептаться за чашечкой кофе. Аня неимоверно переживала по поводу того, что через неделю должны были приехать ее родители. Волнения добавлялись еще и от того, что завтра приезжал Юрка из Москвы, где он жил последние несколько месяцев. Девушка не знала, как он отнесется к известию об ее замужестве. — Ты так ничего и не сказала родителям? — удивилась Наташа, осуждающе вскинув бровь. Ты только представь, что тут начнется, когда они приедут и обнаружат в своей квартире индийского парня, фамилию которого носит их дочь. На секунду запнувшись, Наташа решила задать вопрос, который не давал ей покоя. «Кстати, а помимо его фамилии, ты случайно не носишь его ребенка?» Аня поперхнулась кофе и, еле откашлившись, уставилась на подругу. «Ну и вопросы ты задаешь», усмехнулась она, покрываясь ярким румянцем. — Вполне уместные вопросы, памятуя, что вы уже два месяца как женаты. Заговорщически хихикнула подружка, многозначительно посмотрев на живот Ани. — Я так полагаю, что по ночам вы не музыку слушаете, а кувыркаетесь? Аня бросила на Наташу укоризненный взгляд. Но изображать святую невинность она и не собиралась, и тут же рассмеялась. — Мы как-то не задумывались о детях, — призналась она. «Если Бог даст, то будем рады прибавлению в семействе». «Если не предохраняться, то Бог обязательно даст», заверила ее Наташа, утвердительно покачав головой. «Ты вроде взрослая, а рассуждаешь, как малолетка. Неужто непонятно, что отношения с мужчиной приводят женщину к материнству?» Смущенно потупив взгляд, Аня отхлебнула из чашки и поставила ее на стол. Скрывать эмоции было сложно, поэтому она резко встала и подошла к окну, устремив взор на раскинувшийся перед ней город. Наташа нахмурилась, понимая, что что-то не так. Если дело касалось близкой подруги, то тут у Ковалевой обострялась интуиция. Она всегда чувствовала, когда Ане плохо, и спешила развеять ее тревоги. Вот и сейчас Наташа тут же оказалась возле Ани и точно так же, как и та, уставилась на пейзаж за окном. «Ну и?» — спросила она, не желая затягивать с объяснениями. «Скрипникова, кались, что не так?» «С чего ты взяла, что что-то не так?» — зазвенел слезами голос Ани, выдавая ее волнение. И чтобы уйти от объяснений, она тут же добавила. «Ты забыла, что я уже не Скрипникова, а Варма?» Наташа поступила, как всегда, оставила лишь нужное из услышанного. В данном случае она пропустила мимо ушей последнее замечание Ани по поводу фамилии и прицепилась к ее слезливому настроению. Эй, подруга, а ну брось пессимизм расплескивать, тут же взялась за ее воспитание Наталья. Почему глаза на мокром месте? Рассказывай, что стряслось, шмыгнув по-детски носом, Аня еле слышно произнесла. Я очень хочу стать мамой.